Унылая дама, наряженная ночью, синий костюм со стеклянную звездочкою и бумажную луною на лбу, робко сказала Мурину «Дайте мне ваш билетик». Мурин грубо ответил «Что ты? Билетик тебе? Рылом не вышло». Ночь проворчала что-то сердитое и отошла. Ей бы хотелось хоть дома показать два-три билетика что вот, мол, и ей давали. чётны бывают скромные мечты. Учительница Скобочкина нарядилась медведицею, то есть попросту накинула на плечи медвежью шкуру, а голову медведя положила на свою, как шлем, сверхобыкновенной полумаски. Это было, в общем, безобразно, но все ж таки шло к ее дюжему сложению язычному голосу. Медведица ходила тяжкими шагами и рявкала на весь зал так, что огни в люстрах дрожали. Многим нравилась медведица. Ей дали немало билетов. Но она не сумела их сохранить сама, а догадливого спутника, как у других, ей не нашлось. Больше половины билетов у нее раскрали. Когда ее подпоили купчики, они сочувствовали проявленной ею способности изображать медвежьи ухватки. В толпе кричали «Поглядите-ка, медведица водку дует!» Скобочкина не решалась отказываться от водки. Ей казалось, что медведица должна пить водку, если ей подносят. Выделялся ростом и дородством некто, одетый древним германцем. Многим нравилось, что он такой дюжий, и что руки видны, могучие руки с превосходно развитыми мускулами. За ним ходили преимущественно дамы, и вокруг него слышался ласковый и хвалебный шепот. В древнем германцы узнавали актера Бенгальского. Бенгальский в нашем городе был любим. Зато многие давали ему билеты. Многие рассуждали так «Уж если приз не мне достанется», то пусть лучше актеру или актрисе, а то, если из наших, хвостовством замучат. Имел успех и наряд у Грушиной, успех скандала. Мужчины за нею ходили густую толпою, хохотали, делали нескромные замечания. Дамы отвертывались, возмущались. Наконец исправник подошел к Грушиной и, сладко облизываясь, произнес «Сударыня, прикрыться надо». А что же такое? У меня ничего неприличного не видно, бойко ответила Грушина. Сударыня, дамы обижаются, сказал Минчуков. Наплевать мне на ваших дам, закричала Грушина. Нет уж, сударыня, просил Минчуков. Вы хоть носовым платочком грудку до да спинку потрудитесь покрыть. А коли я платок засморкала, с наглым смехом возразила Грушина. Но Минчуков настаивал. «Уж как вам угодно, сударыня, а только если не прикроетесь, удалить придется». Ругаясь и плюясь, Грушина отправилась в уборную и там при помощи горничной расправила складки своего платья на грудь и спину. Возвратясь в зал, хотя и в более скромном виде, она все же усердно искала себе поклонников. Она грубо заигрывала со всеми мужчинами, Потом, когда их внимание было отвлечено в другую сторону, она отправилась в буфетную воровать сласти. Скоро вернулась она в зал, показала Володину пару персиков, нагло ухмыльнулась и сказала «сама промыслила». И тотчас персики скрылись в складках ее костюма. Володин радостно осклабился. «Ну, — сказал он, — пойду, я, или так? Скоро Грушина напилась и вела себя буйно, кричала, махала руками, плевалась. «Веселая дама Дианка!» — говорили про нее.